Глава 6. Милитария. Идём втроём. Ну, Крот, рассказывай, как вы вход в лабу обнаружили? Вход в лабу? удивился Крот. А ты откуда знаешь? В мозгах у меня прочитал. Нет, покачал головой тёмный. Если бы я тебе полную ментоскопию мозга сделал, то узнал бы всё, что ты знаешь, но ты безмозглым зомбаком бы стал. А как ты про Пада самолёта узнал? «О, этот способ Лерс придумал. Просто до гениальности, но найти ответ можно только на простой вопрос. Вернее, не вопрос, а предложение. В смысле? В прямом. Смотри». Злюка взял палочку в руки и сгреб немного пепла от костра. Разровнял его тонким слоем на земле. Потом нарисовал на пепле простейшее математическое действие. Дважды два — четыре. И ниже под ним столбик. Дважды два — равно... Вот эту фразу ты знаешь. Тёмный ткнул палочкой в первый пример, потом ткнул во второй. А это я предложил твоему мозгу для поиска аналога. Мозг нашёл искомую фразу и дополнил ту, что была дана. Я задал фразу: "Рецепт варки арта из ПДА самолёта состоит из", но аналога твой мозг не нашёл. А если я специально не захотел думать о рецепте? Всё не так просто. Это как в фразе «не думать о белом медведе». Мозг сначала обрабатывает команду и ассоциирует ее. Что делать, не думать, о ком, о белом медведе. Кто такой белый медведь? И лишь после того, как твой мозг находит аналог белого медведя, он о нем не думает. Так и здесь, чтобы не думать о рецепте, надо знать его, а ты его не знаешь. А-а-а, а че так больно было-то? Синхронизация биоритмов. чтобы мозговые колебания совпали. Понятно, что ничего не понятно. А телепатия — это так же больно? Нет, это совсем другое. Здесь полная персонификация, а там просто передача смысловых пакетов, которые мозг сам облекает в понятные ему символы или заменяющие их условные обозначения, слова. Ну да, вообще совсем просто. Ага, так что там слабый? Или мне каждую фразу в мозг тебе вгонять? «Не-не, не надо!» — крот мотнул головой. «Тем более, что от тебя я скрывать ничего не собираюсь. Слушай». И Диггер начал длинно и пространно рассказывать об обрывках документов в разных источниках, о долгих поисках запасного выхода из лаборатории под скалами, о взорванном центральном входе, погребенном под здоровенными обломками скал на радаре, о идее, пришедшей портному, поискать не у подножья скал, а на самих скалах, и, наконец, о найденной подозрительно ровной земляной площадке, скрывавшей под собой люк. «Ясно», — произнес темный, — «значит, в саму лабу вы не попали?» «Нет, дверь из предбанника под кодовым замком и обесточена. Портной остался в шлюзе лабы, а я должен был принести термит, чтобы срезать запирающие штифты. А что в самой лабе интересного?» «Да ничего конкретного, изучали что-то». «Ага». «Ясно. Ну а сейчас куда направляетесь?» «Портной месседж с подстанции деревни Кровососов прислал, а потом Бобсон его ПДА под брошенным возле неизвестного трупа нашел. И Крот рассказал про труп, про вывих и про неповрежденный большой палец на ноге трупа неизвестного сталкера. «И ты считаешь, что портной все еще жив?» «Прямых доказательств его смерти я не нашел. Да и кто-то слишком уж хотел убедить всех, что портной погиб». Ну да, Кевин был тёмный и чего-то решил, надо к лабе сходить. Может, чего и надыбаю. Понятно. Меня с собой возьмёшь? А тебе зачем? Ты что-то о лабе знаешь? Нет, просто интересно, уклончиво ответил Злюка. Так как, идём? Пошли. Ну так чего сидим? Кого ждём? Пожгать бы, подал я голос. А, так вы поесть сюда завернули. Я чуть сами обедом не стали. Любимая шутка зоны. Ну так жуйте, я пока в окрестностях поброжу. Тёмный поднялся на ноги и скользящим шагом скрылся за домом. Кгод, позвал я Дигера, когда Тёмный ушёл. Чего? оторвался от вскрытия банки с тушёнкой сталкер. А Тёмный это как? Да хрен его. Никто толком не знает о них ничего. Говорят, что Тёмный это попавшие под выброс сталкеры, которые выжили. Чем они занимаются, неизвестно, но говорят, что их мутанты не трогают. Ты же видел, он контроллёру шею свернул, а тот под контролем его взять не смог. А вот этот злюка, диггер наклонился ближе и по ней зел голос. Говорят, химеру голыми руками задушил, а она ему только и смогла, что берцы погрызть. Правда это или байка, не знаю, но то, что он без оружия по зоне ходит факт. Как же он бежагу же это? Принимая у крота открытую банку, спросил я. Вот у него и спроси, если так интересно. Был такой любопытный. Лысый его звали. Хотя у него что на голове, что по всему телу, волосы, как у медведя, росли. Ну и? Как-то подпил лысый, расхрабрился. Ну и спросил у злюки, чем он у наружия не носит. Вера ему не позволяет или стрелять не умеет. Крот поддел кусок тушенки и отправил в рот. И в то. А злюка его за грудки одной рукой сгреб. и на тополь закинул, а весу в лысом килограмм сто двадцать было и росту под два метра. Да ладно. Ну, я сам не видел, но Шила рассказывал, что он с лысым был, когда это произошло. Говорит, что протрезвел сразу. Дела. Так что ты смотри аккуратнее, мало ли что. Да понял я, понял. Ну что, готовы к труду и обороне? Вынырнувший из-за угла темный, помахивал сорванной веточкой. Я рефлекторно покосился на берцы Злюки. Нормальные берцы, в меру поцарапанные о камни и запылённые зоной. Если химера зубами разок вцепилась бы, от них клочья полетели. А это другие берцы, те выкинуть пришлось. Я сначала не понял, что тёмный обращается ко мне. Что, крот, опять байками сталкера кормил? Ну я же ни вслух сказал, что там тёмный про телепатию говорил. Вот умора, гаготнул Злюка. Видел бы ты своё лицо сейчас. Ладно, поели уже. Идём. Мы принялись упаковываться. Тёмный стоял у крыльца и задумчиво похлопывал веткой по деревянной раме окна. Поймав во взгляд Крота, я красноречиво покосился на Злюку. Диггер пожал плечами. Всё, можно идти. Крот забросил рюкзак за спину и повернулся ко мне. Готов? Готов. Как пойдём? спросил Крот у Злюки. Да как шли. Ты впереди, картавый за тобой, а я сзади. Пока мы добрались до скалистых холмов, пару раз пришлось пережить неприятные моменты, вернее даже три момента. Сначала мы напоролись на стадо чернобыльских кабанов, ведомых старым хряком. Чудовищная пародия на кабана высунула клыкастое рыло из кустарника и беспокойно задвигала пятачком размером с блюдце. Носы лоб мутанта были исpecчены старыми шрамами. Маленькие глазки заметались, рассматривая наши фигуры. Вонь давно немытой свиньи пробралась даже сквозь фильтры маски. Я закашлялся и стал яростно тереть слезящиеся глаза. Кабан вопросительно хрюкнул. В ответ из люка издал шелестящее шипение, а так как он стоял заде меня, от этого звука волосы у меня на затылке стали дыбом. вроде ни из-за чего, но стало жутковато. Мутант спокойно развернулся, прошёл, пересекая нашу тропу, и скрылся в кустах. Судя по отрезку, следом за ним прошло нехилое стадо голов 20. Некоторые мы видели, остальные ломились прямо сквозь кусты. А повернув голову вправо, возле облепленного ржавыми волосами острова оазика, я увидел кристальную колючку. Хороший арт. Он радиацию из организма выводит. Я сделал несколько шагов в сторону и наклонился к артефакту. Аккуратно, чтобы не уколоться, шипы арта прокалывали даже защитные многослойные перчатки. Обхватил колючку и потянул к себе. Артефакт даже не шевельнулся, только загнал пару игл в пальцы. Крот, глянь, жаденко, тёмный махнул рукой в мою сторону. Чего это я жадено? Я акт увидел. "Да не ты, аномалия. Попробуй с места сойти." Я шагнул обратно к сталкерам, вернее, дёрнулся в их сторону. Ноги как приклеились к земле. "Жаденко, слабый гравиконцентрат", сказал Крот, аккуратно пробуя ногой землю перед собой, приближаясь ко мне. "Поэтому и колючку ты поднять не смог. Ну и что теперь делать?" Диггер глянул на тёмного. "А что делать? Пусть стоит там, еда у него есть." «Выброс завтра будет, после него жаденка рассосется или в другое место шмыгнет». «Как это пушь штаит?» — офигел я. «Да не понтуйся, зверье аномалии чует, близко не подойдет». Злюка пошарил глазами и, отойдя в сторону, поднял большой валун, килограмм на сто. «А ну, крот, поберегись!» Он швырнул булыган, и тот смачно шлепнулся рядом со мной. «Ты в то делоев!» Я инстинктивно попытался отпрыгнуть в сторону, но, естественно, ничего не получилось. «Да добить тебя, чтобы не мучился», — с хитринкой в глазах ответил темный. «Перегрузить хочешь?» — с умным видом спросил крот. «Ну да. Че стоишь? Помогай». В течение двадцати минут они тягали камни, злюка большие, крот поменьше, и швыряли их почти в меня. Камни закончились, по крайней мере те, что можно было уволочь. Злюка почесал капюшон пыльника в районе затылка, потом кинул косяк на диггера. Извини, Крот. Тёмный взял за шкирку стоящего рядом с ним сталкера и бросил упирающееся телом мне в объятия. По инерции я грохнулся на задницу, а Крот уселся сверху. И как он не пытался встать, не смог. Не, встать-то он встал, а ноги и руки оторвать от земли никак. Иди, Лия, умилился Тёмный. порылся в кармане, достал пда и активировав камеру, сделал несколько снимков с разных ракурсов. Наши возмущённые лица его, похоже, развеселили ещё больше, и он принялся нас подбадривать. Крот, положи ему руку на грудь. Картавый, сделай томное лицо. За талию его обними. Да, вот так. Отлично, снято. Тёмный полистал снимки на экране, пару раз приглушённо всхропнул, давя смех. И спрятал девайс в карман. Ну что, красотульки, дядя идёт к вам. Злюка большим прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и приземлился на большую каменюку. Раздался звук лопнувшей струны, и крот, застывший на домной в нелепой позе, резко распрямился и взмахнув руками, грохнулся спиной на камне. Порядок. Тёмный спрыгнул с камня и демонстративно похлопал ладошками, взбивая несуществующую грязь. «Злюка, сотри фотки», — попросил хмурясь Крот. «Нас же вся зона засмеет». «Ага, щас, Джину покажу, он обоссытся от хохота». «А ты», — темный ткнул в меня пальцем, — «еще раз с тропы сойдешь, там и оставлю». «Увидел чего, скажи ведущему, а если бы там жарко было или еще какая хрень, усек?» «Все, идем дальше». Через некоторое время мы наткнулись на горячее пятно. Счётчики Гейгера в ПДА синхронно застрекотали. Раньше его не было. Мы вот тут, Крот замолк на полуслове. Под деревом, в локальном очаге повышенного радиационного заражения, шевельнулся холм, и, подавшись вверх, оказался мутантом из моего наваждения, который откусил мне руку. Химера, перетекая из одной позы в другую изящными движениями, приблизилась к нашему отряду. Злюка скальзнул мимо меня и стал перед замершим каратом. Моданта остановился, не доходя пары метров, и впирил взгляд в тёмного. "Уходите по левой стороне", не отрывая глаз от химеры, нигромко сказал он. "Она голодная, очень голодная. Если я отвернусь, она нападёт на кого-то из вас. Идите, я догоню." Зверь заворчал, не отрывая взгляда большой головы от тёмного, увидев маленькой головой, как попятились мыс к роту. Кгод, не выдержал я минут через 20 быстрого, насколько это возможно в зоне передвижения. Чего, буркнул Диггер. А он ей феюш вигнёт. А я почём знаю, вернётся спросишь, потелом сики внимательно. Из люка. Интересный метаболизм у твари зоны. Ачаг повышенной радиации губительный для обыкновенного человека без защитного костюма. В то же время для мутанта источник пополнения сил и энергии, сродни солнцу и свежему морскому бризу на берегу моря для отдыхающего. Вот и этот хищник нежился в потоках жёсткого излучения. Учуев нас, химера сразу вспомнила о голоде и неспеша направилась навстречу. Человек физически слаб, Но разум его может быть очень сильным. Голод, видимый измененным зоной зрением, как алое пульсирующее пятно, нельзя было погасить. Это один из основных инстинктов. Конечно, не такой сильный, как пылающая багровым заревом ярость, заставляющая забыть об осторожности и инстинкте самосохранения, но тоже опасный. Не отрывая взгляда от вертикальных зрачков химеры, я мысленно потянулся к её разуму и принялся аккуратно остужать красное пламя холодной голубоватой осторожностью. Их несколько, у них оружие, могут причинить боль. Опасные противники. Есть более лёгкая добыча. Химера глухо недовольно зарычала. Человеческий запах щекотал ей ноздри, распаляя голод. На меня она не нападёт. Тёмный пахнет не так, как обычный человек. Силу тёмного мутант знает. Знает, что тёмный не добыча, а хищник, сильный хищник, который может причинить не только физическую боль, но и боль на расстоянии. Противостояние глаза в глаза не давало ей шмыгнуть за удаляющимися сталкерами. А вот глаз признание слабости перед соперником и повод к прямой атаке. Просто на пси поводок химеру не возьмёшь. Оно ставит мощный заслон, поэтому подчинить зверя своей воле не может даже контролёр. А вот перенаправить ход мысли в другое русло попробовать можно. Вспомнила стадо кабанов, которым просто отвёл глаза и мысленно улыбнулся. Вот и другое русло. Передать картинку, вернее серию картинок в мозг химеры было не трудно. Вот кабанье стадо лениво копошится у грязевой лужи. Загривки у них высокие и сочные, а окорочка толстые и лоснящиеся. Хищник прыгает на молодую аппетитную самку. Клыки смыкаются на загривке, а мощные когти задних ног рвут и калечат бок и живот добычи. Горячая вкусная кровь брызжет в горло охотника. Сочное мясо порует в прохладном воздухе зоны. Химера шумно глотнула слюну. Я легонько толкнул тонкую мысль, что вроде вон с той стороны пахло запахом этих вкусных кабанов. Голод с новой силой вспыхнул в сознании хищника, но путь приложения его удовлетворения уже изменился. Кабаны, химера нетерпеливо заёрзала на месте, поняв, что внушение удалось, и теперь хищнику надо дать красиво уйти, я сделал шаг назад. Мутант тоже отступил. Когда расстояние между нами увеличилось метров до 20, хищный мутант счёл его достаточным и, отведя глаза, повернул обе головы в ту сторону, куда ушли кабаны. Грациозным прыжком химера скользнула в кусты и отправилась на охоту. Я медленно выдохнул. Вот и хорошо. Можно догонять сталкеров. Картавый. Мы входили в предгорья. Приходилось часто петлять между высунувшимися из-под земли скальными выходами и большими валунами. Крот то и дело вертел головой и сверялся с картой в наладольнике. Пару раз даже пришлось перелезать через небольшие скалы, так как по вроде бы чистым ровным местам Крот идти отказывался наотрез. Чуял, наверное, что-то нехорошее. Когда мы полезли на скалу первый раз, я поинтересовался у Диггера, почему мы не идем вдоль нее. Он молчаш швырнул гайку в проход между камнями, и её шумом подхватила ожившая карусель. Вопросы отпали сами собой, а вынырнув из-за очередного камня, мы увидели странную, но интересную картину. На небольшом пятачке между скал копошилась фигура в грязной фуфайке и больших болотных сапогах. Таких бомжеватых сталкеров я видел на баре, получившие хороший урок от зоны. Они боялись в неё идти и предпочитали наниматься на подсобные работы на территории бара. Некоторые просто шлялясь от костра к костру и клянчили денег на похмел. Фигура тащила человеческое тело за ногу. Тело было мёртвым, и, видимо, в предсмертной судороге схватилось за ручку такого до боли знакомого большого армейского ящика, да так и застыло. Сталкер в отнике, кряхтя, волок труп вместе с ящиком и был к нам спиной, поэтому нас не видел. Бог в помощь, негромко сказал Крот. Сталкер замер, потом бросил труп, почему-то засунул руки в карманы и повернулся к нам. Был он старым, грязным и лысым. Ой, мужики. А я-то уже черти что подумал. Куда товарища ведёшь? Дигер указал стволом на тело. «Да какой он мне товарищ? Срам один!» Я пригляделся и различил сквозь пыль и грязь на штанах трупа характерные полоски, так любимые бандюками зоны. «Но «Ну и куда ты этот срам тащишь? И где твое оружие и рюкзак?» Крот недвусмысленно направил ствол автомата на мужика. «Так это... я же... в... в плен попал... к этим...» Мужик кивнул на мертвого бандоса. «Насилу убег! Мужики!» Дайте пожрать, что ли? В плен говоришь? Ага, обрадовался пожилой сталкер. Всё, что нажито непосильным трудом, это всё же забрали. Ясно, бывает. Круто опустил ствол Вала вниз. Картавый, дай ему пару консервов. Вот спасибо, добрые люди, выручили. А я думал, с голодухи подохну, зачистил старик, подходя ближе. Стоять! Раздался за нашими спинами громкий зычный голос. Я с перепугу чуть не писнул в штаны. "А ну валяй отсюда, дедуля! Да как ты со мно?" Взвился было бомжеватый мужик, но глянув нам за спину, осёкся и попятился. Глаза его округлились от ужаса, а лицо приняло сероватый оттенок. От вида такого испуга на лице старичка У меня волосы на затылке сами зашевелились. Что он там мог такого жуткого увидеть, чтобы так испугаться? Мутанты не говорят человеческими голосами. Так кто стоит у нас за спиной? Кто?